терминус. От остановки до ракетного дрома путь был неблизкий, особенно если тащить чемодан. Над призрачно-белеющими полями стояло предрассветное мгла. По шоссе, по свистею шинами, проносились грузовики, оперижаемые серебристыми клубами тумана, на поворотах их стоп-сигналы вспыхивали красным следом. Перекладывая чемодан из одной руки в другую, Тьеркс посмотрел вверх. Небо должно быть осидал, просвечивали звёзды. Бирк с невольно поискал курсовую для Марса. Серым глав вдруг заколебалось неправдоподобный зелёный огонь насквозь прошил темноту. Бирк с машинально открыл рот, уже приближался гром, а за ним горячий вихрь. Земля задрожала. В одном мгновении на дровнине взошло зелёное солнце, снег до самого горизонта засверкал ядовитым блеском. Тени от придорожных столбов побежали вперёд, а всё, что не было ярко-зелёным, стало чёрным, словно обуглилось. Растирая по зазеленевшей ладони, Пиркс увидел, как один из призрачно освещённых строч дат минаретов, который, казалось, по странному капризу заотча его сбродили здесь в центре каменионных холмов и котловины, отрывается от земли и стай на огненном столбе. Машинает величественно подниматься в небо. А когда грохот стал материальной силой, заполнившей всё вокруг, пиркс закрыл лицо ладонями, упирав сквозь пальцы далекие башни, строения, цистерны, окружённые алмазным ореолом. Окна управления порта тонали, словно за ними бушевал пожар. Все очертания начали колебаться и изгибаться в раскалённом воздухе а виновница всего этого с торжествующим ревом уже исчезала в высоте, оставив на земле огромный черный дымящийся круг. Спустя минуту с усиленного звездами неба хлынул теплый крупный дождь. Это сработал эффект конденсации. Пиркс поднял свою ношу и пошел дальше. Взлет ракеты будто сломил ночь. С каждой минутой становилось светлее, И уже было видно, как оседает во рвах тающий снег, а вся равнина воплывает из облаков тумана. За ситчатым забором, сверкающим от влаги, тянулась защитная стенка для людей из ракетодромной команды за скатами, покрытыми дерном. Ноги скользили по мертвой набухшей влагой прошлогодней траве, но Пирк слишком спешил и не стал искать ступени к ближайшему переходу, Он просто с разбоном взбежал наверх и увидел её издалека. Она стояла особняком, высоченная, как башня, выше других рокетов. Таких не строят уже давно. Он оглядел разлившиеся на бетоне мелкие лужицы, дальше их почти уже не было. Вода мгновенно испарилась от теплового удара. Широко голдной плиты сухой, рязко как летом звенели под каблуками. Чем ближе он подходил, тем выше приходилось задирать голову. Обшивка выглядела так, словно её попеременно то покрывали клеем, то обмазывали глиной и обёртывали каким-то тряпьём. Раньше к тунг к стенам оболочки пробовали добавлять асбестовых карбоватнит перетопнул корабль W два перераза обгореть при торможении в атмосфере и он оказывался весь в лохмотьях, словно с него сдирали кожу. Срывать их не было смысла, вся тяж заявлялись новые. Пря же космический трибунал, состав преступления на лицо. Он шёл мисс песах, хотя чемодан уже порядком откинул ему руки, хотел как следует осмотреть корабль наружу.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 Не дожидаясь, чтобы в 20 до трапа, Бирг поставил чемодан и огляделся. Похоже, груз уже на месте. Огромная на гусеничном ходу погрузочная платформа была отодвинута, и её крюки висели в воздухе метрах в двух от корпуса. Он обошёл стальную лапу, которая, чернея на фоне утреннего неба карабых, упирался в бетон и оказался возле кормы везе бетон осел под колоссальным грузом лапы и от неё во все стороны разбегались стрелы трещин Заплачет из-за эда, подумал Пиркс, о владельцах корабля, вступая в тень отбрасываемую кормой. Запрокинув голову, он остановился под воронкой первой дюзы. Её край слишком высокий, чтобы до него можно было дотянуться, покрывали толстые наслоения копоти.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 И водорос глухо прозвучал под чёрным ошеревшимся десятками дюс куполом кормы. Ему ответила тишина. Он пришёл на другую сторону и увидел крапашащихся вдали, в метрах в 300х людей, что врятами тянули по земле тяжёлый шланг для подачи топлива. Вообще не было никакого. Он с минуты ещё прислушивался, наконец снова, на этот раз сверху, до него долетело неясное гомотание.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 Он провёл пальцами по трубам, расторцав сухую пыль, ржавчину. Протискиваясь через внутренний люк, Пиркс успел заметить, что уплотняющая прокладка подремонтирована. Вверх и вниз шли вертикальные колодцы коридоров, освещённые ночными лампами, свет их вдали сливался в голубую полоску. Где-то шумели вентиляторы, глухо савочнокал невидимый насос. Пиркс выпрямился,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 Изношенные тросы, сложившие опоры при невесомости, свисали вниз. Десятки раз перевязанные и сращённые соединения трубопроводов походили на обгоревшие клубни, вытянутые из затухающего костра. По пандусом он дошёл до шестиугольного помещения с овальными металлическими дверями в каждой стене. Вместо пневматиков медные ручки, обмотанные верёвками. А кошкий номер оказался вторая щель с стеклянными бельмами. Пиркс нажал кнопку информатора. Щёлкнуло реле в металлической коробке, чтобы издаshire стена, но экран остался тёмным. Ну что теперь, подумал Пиркс, бежать, жаловаться в СТП, он открыл дверь. Комната походила на тронный зал.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 его заполнял день, словно призрак последнего штурма. Перк с ударом ладони по спинке поднялась пыль, в носу засвербило, он начал яростно чихать и вдруг рассмеялся. Пластыровая прокладка порчней истлела от старости. В вычислителе таких перк ещё не видевал. Их создатель, наверное, души не чаял в кофедральных органах. Фисор платов на пульте был от полным-полным. Нужно было полным Нужна была сотня глаз, чтобы наблюдать за всеми сразу. Он медленно повернулся, переводя взгляд на стену. Он видел мешанину латанных кабелей, изъеденной коррозией ивриционные плиты, железные штурвалы для ручного задраивания герметических переборок, отполированные прикосновениями рук, поблёкшую краску на приборах противопожарной защиты. Все было такое запыленное, такое старое. Пиркс пнул амортизатор и кресло. Из гидравликов сразу потекло. «Другие летали. Ну и я смогу», — подумал он. Вернулся в коридор и через противоположную дверь попал в бортовой проход. Рядом с дверью подъемника Пиркс заметил на стене более темный бугорок. Приложил ладонь. «Точно» пломба на пробойне. Поискав рядом другие следы, но, по-видимому, здесь заменили целую секцию. Потолок и стены были гладкими. Он снова взглянул на пломбу. Цемент застыл камками. Ему почудилось, что он различает неясные отпечатки рук, работавших в страшной спешке. Йеркс вошёл в подъёмник и спешил вниз к реактору. В окошечке неторопливо проползали светящиеся цифры: 5 6 7 Щотпалп шёл сверху. Внизу было холодно. Передор изгибался дугой и разветвлялся. В конце продолговатого низкого тамбура Пиркс уже видел двери камеры реактора. Тут было ещё холоднее. Пар от дыхания билел в свете запылённых ламп. Пиркс стряхнул головой. Холодильники, они, наверное, где-то здесь. Он прислушался. Плиты обшивки дрожали слегка, позвякивая. Он прошёл под низко нависшими сводами, глухо отворившими его шагам, и ему всё время казалось, что он где-то глубоко в подземелье. Рукоятка герметических дверей никак не хотела поддаваться. Он нажал сильнее, рукоятка не дрогнула. Перкс хотел уж встать на неё ногой, но разобрался в механизме замка. Сначала надо было вытащить предохранительный шплинт. За этими дверями были следующие двустворчатые, на вертикальной оси, толстые, как в сокровищнице. Лак на стали потрескался. На уровне глаз можно было различить оставшиеся красные буквы. О-П-С-Н-О-Т. Пиркс оказался в тесном, почти совершенно темном проходе. Когда он ступил ногой на порог, что-то щелкнуло, прямо в лицо ему ударил белый свет и и тотчас вспыхнуло табло с щелепом над скрещенными костями. «Ну и боялись же они тогда», — подумал Биркс. Когда он начал спускаться в камеру, металлические ступени глухо загудели. Он оказался будто на дне высохшего рва. Прямо перед ним высилась выпуклая, как стена крепости, в два этажа вышиной серая защитная стена реактора, рябившая от небольших зеленовато-желтых бугорков. Это были пломбы на местах прежних утечек. Перчс попытался их пересчитать, но когда взобрался на помост и увидел всю стену сверху донизу, отказался от своей затеи. В некоторых местах из-под пломб уже не было видно бетоном. Помост, поддерживаемый железными столбиками, был отделён от остальной части камеры стеклянными стенами, будто на него насадили стеклянный ящик. Пиркс догадался, что это свинцовое стекло, которое должно предохранять от жёсткого излучения, но всё равно этот памятник атомной архитектуры показался Пирксу бессмыслицей. Под чем-то вроде небольшого казельга торчали вычурно растопаренные счётчики Гейгера, нацеленные в черево котла. В особой нише Пиркс обнаружил циферблаты. Семь мёртвых, кроме одного. Реактор был на холостом ходу. Пирк спустился вниз и, став на колени, заглянул в контрольный колодец. Зеркало перископа почернело от старости, многовато радиоактивного шлака. Ну, до Марса, Нептуна, Юпитера можно обернуться за 10 дней. Похоже, что топлива хватит на несколько таких рейсов. Он привёл в действие кадмиевые бленды, Серега Блогнова и не хотея передвигаться в другой конец шкавы, проверил опоздание. Сойдёт лишь бы контролёр STP смотрел сквозь пальцы. В углу что-то шевельнулось. Два зелёных огонька. Пиркс уставился на них и вздрогнул, они медленно двигались. Пиркс подошёл ближе. Это был кот, чёрный, худой. Он тихо мяукнул и прижался к ноге Пиркса. Пиркс улыбнулся и огляделся. Высоко на железной полке увидел ряд клеток. В них медленно копошилось что-то белое. Время от времени между проволочными прутьями поблескали черные бусинки глаз, белые мыши. Их еще возили иногда на старых кораблях, как живых индикаторов радиоактивной утечки. Пиркс наклонился, хотел погладить кота... Медкот искать знову у него из-под руки. Подогнулся к самой тёмной, суженной части камеры, тихо миукнул, выгнул спину и напряжением лапы подобрался к бетонному скату, за которым тменно нечто вроде прямоугольного прохода. Кончик напряжённо поднятого хвоста дрожал. Кот пополз дальше, он уже был еле виден в полумраке. Пиркс, заинтересованный, пригнув голову, заглянул туда. Покаты из тени виднелись полуоткрытые квадратные дверцы. За ними что-то слабо потрескивало. Сначала Пиркс показало, что это дух томиталического тросса. Кот настороженно всматривался в это светлое пятнышко, напрягшийся хвост его слегка подрагивал. Ну, что ещё? Нет там ничего, пробурчал Пиркс и, присев на корточки, заглянул в темноту там кто-то сидел матовый блик еле жари на скрючившейся фигуре кот тихонько мяукнул направо с кдворцом глаза пиркса привыкли в темноте он всё чётче различал острые поблескивающие высоко поднятые колени тускло блестящие металлические наколенники и охватившие их сегментированные металлические руки только голова скрывалась в тени кот мяукнул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 Железные пальцы стукнулись о бетон. Кто там? послышался голос, искажённый, словно он шёл из ржавой трубы. Терминус говорит. Кто? Что ты тут делаешь? спросил Перкс. Терминус, я холодно, плохо вижу, гудел голос. Присматриваешь за реактором? спросил Перкс. Он уже терял надежду узнать что-нибудь от автомата, обветшавшего, как и весь корабль, а зеленые кошачьи глаза как-то мешали ему оборвать фразу наполовину. «Термино с реактором!» — загудело в бетонном убежище. «Я реактором, реактором!» — повторял автомат с каким-то глуповатым удовлетворением. «Встань!» — крикнул Пиркс, ибо ничего другого не пришло ему в голову. Внутри заскрижетало. Перкс отступил на шаг, видя, как из тьмы выдвигаются две железные перчатки с растопыренными пальцами, поворачиваются на лужу, как они хватаются за края минши и начинают вытягивать туловище, в котором что-то протяжно затрещало. Металическое туловище с огловус с автомат вылез наружу и начал распрямляться, скрежеща и скрипя всеми суставами. На запылённых сочленениях пластин панцеля выступили капли масла. Похожий больше на рыцаря в латах, чем на автомат, робот медленно раскачался из стороны в сторону. "Здесь твоё место?" спросил Перкс. Стеклянные глаза автомата медленно оглядывали всё вокруг, разошлись в разные стороны, и несогласие придало его плоскому металлическому лицу выражение совершенной тупости. Бром был готов именно 2 6 8 фунтов. Плохо видно, холодно. Голос исходил не из головы, а из широкой грудной клетки автомата. Тот, всё равношный в клубок, смотрел на пирксерс высоты железного плеча. Бром был готов. Скипёл термонус, а руки во непостоянно двигались. Эти движения были элементами хорошо знакомой пирксу операции, расставленными лопаткой и ладонями, тельminus захватывал что-то из воздуха и бросал куда-то вперёд. Так элементарными движениями лангирует радиоактивную течь. Оксидированное тлувище закачалось сильнее, чёрный кот царапнул когтями по железу.